Как-то летом, поздно вечером, почти все водоносы прекратили свою работу. День был необыкновенно зноен, и на смену ему пришла одна из тех восхитительных лунных ночей, которые призывают жителей этих южных краев вознаградить себя за дневную жару и вынужденные бездействия. Народ и после полуночи медлят возвращаться домой, слоняется под открытым небом, наслаждаясь мягкой прохладой. Вот почему не разошлись еще по домам покупатели воды. В этот вечер Перехил, как заботливый и трудолюбивый отец, подумал о своих голодных ребятах. — Схожу я еще разок к колодцу, вот и заработаю на воскресное пучеро для малышей, — сказал он себе. С таким намерением он мужественно побрел вверх по крутым аллеям Альгамбры, распевая на ходу и постукивая дубинкой по бокам своего осла, иной раз просто в такт песни, а иной раз, чтобы подбодрить животное. Ибо, как хорошо известно, в Испании добрые тумаки вполне заменяют фураж для всех вьючных животных. Когда он добрался до колодца, там никого уже не было, кроме одинокого путника в мавританской одежде, сидевшего на каменной лавке в лунном свете. Перехел остановился, удивленно взглянул на него, не без страха, но Мавр тихим голосом подозвал его. «Я слаб и болен», — сказал он, — «помоги мне вернуться в город, и я заплачу тебе вдвое больше, чем выручил бы ты за свои кувшины воды». Мольба незнакомца тронула страданием честное сердце бедняка Водоноса. «Избави Бог», — сказал он, — «чтобы я спрашивал плату или награду за то, что велит мне сделать простой человеческий долг». Он подсадил Мавра на своего осла и тихим шагом направился в город. Несчастный мусульманин был так слаб, что его приходилось поддерживать, иначе он свалился бы с на земь. Когда они вошли в гренаду, водонос спросил Мавра, куда его вести. Увы, — с трудом вымолвил Мавр, — у меня нет здесь ни дома, ни жилья, ни знакомых. — Я чужеземец в этой стране. Позволь мне преклонить голову этой ночью под твоим кровом, и ты будешь щедро вознагражден. Так нежданно-негаданно на шею честному перехилу свалился гость, да еще неверный, мусульманин. Однако водонос был слишком добр, чтобы отказать в ночлеге человеку, попавшему в такую беду, и повез мавра к себе домой. Ребятишки, заслышав топот осла, выпорхнули по своему обыкновению навстречу отцу с раскрытыми ртами, но когда увидели незнакомца в тюрбане, в испуге кинулись назад и спрятались за матерью маджи увидя гостя, бестрепетно шагнула вперед, как разъяренная наседка, защищающая свой выводок цыплят от бродячей собаки. — Что это за неверного привел ты к нам? — вскричала она. — Да еще в такой поздний час! Ты хочешь навлечь на нас гнев святой инквизиции? — Успокойся, жена, — отвечал Гальего. — Это бедный, больной, чужеземец, у которого нет тут в городе ни жилья, ни друзей. Неужели же ты захочешь выгнать его, чтобы он погиб на улице? Жена продолжала отчитывать водоноса, так как она была очень щепетильна к чести своего дома, хотя дом этот и был жалкой лачугой. Однако на этот раз маленький водонос заупрямился и против обыкновения отказался подчиниться ее воле. Он помог бедняге-мусульманину сойти со осла и разослал для него на земле в самом прохладном уголке дома циновку и овчины, единственное ложе, которое он мог предоставить гостю вследствие своей нищеты. Немного спустя у Мавра начались сильные судороги, с которыми ничего не мог поделать наш водонос. Несчастный пациент оценил всю сердечность и его доброту. В промежутке между приступами болезни он подозвал Гальего к себе и сказал ему тихим голосом, «Боюсь, что кончина моя близка. Если я умру, возьми в награду за милосердие этот ящичек. Я завещаю его тебе». С этими словами Мавр распахнул свой плащ и показал водоносу небольшую шкатулку сандалового дерева, привязанную у него прямо на теле. — Благослови тебя, Бог мой друг, — ответил славный маленький Гальего, Дай Бог, чтобы ты жил много лет, и чтобы это сокровище пошло тебе на пользу, каково бы оно ни было. Мавр покачал головой. Он положил руку на шкатулку и хотел еще что-то сказать нашему водоносу, но судороги схватили больного с новой силой, и немного спустя Мавр скончался.